Последние сутки Дима Радченко, позабыв покой и сон, рыскал по Москве в поисках Кости Логинова. Тот пообещал быстро сделать паспорта для Бобрика и как в воду канул. Ни паспортов, ни самого Кости. Мобильник был отключен. У женщины по имени Зоя, где он появлялся пару раз в неделю, его никто не видел. В гараж не заезжал, общим знакомым не звонил. На исходе дня, объездив полгорода, побывав по пяти адресам, Радченко оказался у старого дома в районе Сокольников. Дверь открыл небритый Верзила, татуированный с ног до головы. Задрав майку без рукавов, он долго чесал волосатый живот и разглядывал адвокатское удостоверение. «А я тебе слышал какой-то звон!» Верзил, распахнув дверь, пригласил гостя войти. Но Радченко отрицательно помотал головой. Из квартиры доносилась музыка и бабий виск. «Трепались, будто ты костью снар вытащил. Это правда? Слушай, у нас не вечер вопросов и ответов». Радченко даже не стремился скрыть раздражение. «Я ищу его второй день. Сегодня ночь не спал. Очень серьезное дело. Он мне нужен. Вот так». Радченко провел ребром ладони по горлу. «Я понимаю, но...» «Он здесь был?» Верзила молча кивнул и сказал. «Он ушел отсюда днем с одной девочкой. На бровях ушел. В таком состоянии серьезные дела не делаются. Куда ушел?» «Сказал, что в баню, а потом в массажный салон. А там хрен его знает. Он вернется?» «Возможно», — мужик почесал грудь. «Во всяком случае, он обещал вернуться. Заходи подожди его здесь». «Я подожду в машине у подъезда. У меня настроение так себе. Не хочу его портить окружающим». «Тогда выпей». «Если выпью, только хуже станет». Радченко пешком спустился вниз, уселся в водительское кресло и включил радио. Костян трепанул языком насчет паспортов и обо всем забыл после первой же выпивки. Он подумал, что люди не помнят доброты, не помнят ни хрена хорошего. В человеке нет ни капли благодарности, один мелкий шкурный сволочизм. И если хочешь получить эту самую благодарность, увидеть ее в чужих глазах, душой почувствовать, заведи собаку или морскую свинку. Ночное московское небо налилось желтизной, накрапывал дождь. Дядя Дима выключил музыку, скурил подряд две сигареты и, чтобы чем-то себя занять, стал вспоминать обстоятельства уголовного дела, по которому проходил Костя Логинов.